«Пока принц Ойген будет топить английские транспорты, он над Бисмарке будет сражаться с английскими линкорами, ни один из которых не имеет равной с Бисмарком мощи». Гитлер осторожно поинтересовался, не беспокоит ли Лютинса возможность атаки его отряда торпедоносцами с английских авианосцев. «Очень беспокоит», — признался адмирал. «Но он уверен, что огромная огневая мощь линкора — атаку с воздуха мог встретить заградительный огонь из 44-х зенитных стволов разного калибра, позволит ему справиться с этой угрозой. Кроме того, корабль закован в такую броню, что торпеды нанесут ему не больше вреда, чем комаринные укусы слону. «Адмирал», — сказал фюрер, — «от вашего похода зависит будущее Германии». Слышавший эти слова капитан первого ранга Пупкамер понял их значение значительно позднее. Лютьенс заверил Гитлера, что они идут в бой с одной решительной целью показать англичанам, что время их господства на море закончилось отныне и во веки веков. Тепло, попрощавшись с Люттинсом и офицерами Бисмарка, Гитлер отправился на Тирпиц. Командир Тирпиц, капитан первого ранга Топ, просил у фюрера разрешения идти в бой вместе с Бисмарком, обещая закончить все работы к концу мая. Гитлер выслушал его благожелательно, но не ответил ничего. В тот же день Гитлер покинул 6 мая все советские газеты опубликовали указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении Сталина председателем Совета Народных Комиссаров. Молотов становился его заместителем, сохранив за собой должность Народного Комиссара Иностранных Дел. Под заголовком «Мы должны быть готовы к любым неожиданностям» газеты отметили и вчерашнюю речь Сталина на приеме выпускников военных академий. Свои речи сообщали газеты, товарищ Сталин отметил громадные перемены, которые произошли в Красной Армии за последние несколько лет, подчеркнув, что на основании опыта современной войны Важные изменения произошли в организационной структуре вооруженных сил и их вооружений. Товарищ Сталин поздравил командиров, закончивших военной академии, пожелав им успеха в работе. Сталин говорил 40 минут и был выслушан с исключительным вниманием. Все разведки мира извивались ужами, чтобы узнать, что именно говорил вождь военным, В течение целых 40 минут. Разведчикам была подброшена довольно ловко составленная дезинформация. Среди слушавших речь Сталина сложилось впечатление, что вождь пытался подготовить армию и страну к какому-то новому компромиссу с Германией. Он готов идти на новые уступки к Гитлеру ради сохранения мира. Не меньше удивления и загадку представлял и указ о назначении Сталина официальным главой советского правительства. Иностранные газеты выдвигали всевозможные версии, а граф фон Шуленбург был твердо уверен, что Сталин предпринял этот шаг только для того, чтобы в будущем лично вести переговоры с Гитлером, который, кроме фюрера, был еще рейсканцлером – И Сталин, кроме общепризнанного вождя нации, стал и председателем Совета Народных Комиссаров. 7 мая Шуленбург телеграфировал из Москвы. Срочно, секретно. Номер 1092 от 7 мая. Сталин, сменил Молотова на посту председателя Совета Народных Комиссаров СССР, Таким образом возглавил правительство Советского Союза. Молотов занял должность заместителя председателя Совета народных комиссаров и наркома иностранных дел. Это изменение объяснено перегруженностью Молотова работой, но на самом деле означает реальное падение его авторитет. Причину этого...